Повесть о Тане Лукьяновой. Лукьянова лучше других читала наизусть стихи. Вообще потому, как читает человек стихи, я имею в виду чтение вслух, можно довольно верно судить, с душой этот человек или без души, насколько тонка или груба его душа. Даже насколько г л у п или умен человек, не то чтобы отличная и даже весьма прочувствованная декламация тот час говорила в пользу человека. Нет, иной вовсе читать стихи не умеет. Неловко за него становится, когда он читает. Да он и сам это понимает. Не обучен приемов не знает, навыка нет. И говорит такой человек: возьми к т ы прочитай, у тебя лучше получится. И ты видишь. что он при всей своей топорности чтения человек хороший, он чувствует стихи, но только лишь голосом не наделен и не владеет им, он в интонации фальшивит, а не в самих чувствах и мыслях, иной же читает, кажется, безупречно и доходит до такого артистизма, что у тебя при понижении или повышении им голоса мурашки по коже б е г а ю т но не берет за живое это чтение, ибо в нем артистизм и только, а тебе этого мало. Ты можешь восторгаться блестательным обманом, но будешь просить и ждать истинного живого слова. Есть у нас в классе две признанные красавицы, и ни одна из них не умеет читать стихи. И обе р ь я н о домогаются сцены, читают стихи по праздникам, участвуют в конкурсах. Каждая из них знает, что надо читать выразительно, да вот беда, что выражать? И н а л е г а е т в слове, в строке, в с т р о ф е в стихотворении на места совершенно случайные. И все бы это пол беды, но каждая из них при этом абсолютно уверена в том, что ее чтение правильное, самое лучшее. И попробуй скажи, что это не так, не поймут, не поверят, заклюют. Лукьянова читала совершенно особенно. Она вообще была особенным человеком. И если я думал, что девочки особенные создания. то таким созданием была Таня Лукьянова. Впрочем, со сценой она прочла немного. Школа готовила литературный вечер, посвященный творчеству Лермонтова. Жюри отобрало выступление Лукьяновой небольшую композицию «Любовь поэта». Лукьянова не напрашивалась, ее включили в программу по настоянию учительницы русской литературы Любови Алексеевны. Когда Лукьянова читала стихи Лермонтова, Любовь а л е к с е е в н а не стыдясь класса, плакала. И вот Лукьянова с т а л а готовиться к вечеру. Она являлась в школу то вся сияющая и далекая, и все осознавали вдруг, какая перед ними вершина, и затихали перед ней. То приходил а вдруг м р а ч н а я чернее чурной тучи, и когда девочки спрашивали, что с ней, она говорила с неподдельным страданием: "Ах, тоска". Ужасная тоска. Она проводила бессонные ночи, случалось беспричинно плакала и была, как говорил а н а т а л к а тоже н е з д е ш н я я К вечеру она успела подготовиться, овладела образом и была на кануне выступления предельно собрана и чуть-чуть восторжена. Вечер с самого начала получился перегруженным. Выступавшие затягивали время, в зале перешептывались и вертелись. Учителя привставали. и приводили нарушавших дисциплину к порядку, сначала н о г а з а т е л ь н ы м и взглядами, а затем и грозными замечаниями. Все это доносилось из за кулисы. Я тоже находился за кулисами с поручением закрыть после докладчиков занавес и открыть его перед выходом Лукьяновой. Таня нервничала, бледнела, говорила, что у нее холодеют руки и ноги. И вот я закрыл занавес и ровно через пол минуты открыл для Тани. Она вышла тонкая, притонкая, вся напряженная, произнесла что-то, зал тотчас притих. Еще произнесла, и ничего не стало, кроме ее умного, сильного, вдохновленного лица, кроме нежных, страстных и печальных звуков. Окружи счастьем душу достойную, дай ей сопутников полных внимания. она читала, а я, замерши за кулисами, мысленно со всей пылкостью благодарил ее за звуки, за стихи, за то, что я словно в озарении увидел вдруг, какой огромной может быть душа. Внезапно Таня изменилась в лице, голос ее упал. Она еще некоторое время произносила слова, но уже не уверенно и... Снится ей все, что в пустыне далекой. Слабеющим голосом читала Таня. Пустыне, повторила Таня и умолкла. Дальше все произошло мгновенно. Таня резко повернулась, бросилась сначала в одну сторону, потом в другую, метнулась мимо меня, сбегая со с т у п е н е к чуть не упала, пробежала в проходе между рядами и исчезла в двери. Зал замер, затем все вдруг зашумели, повскакали с мест. Кто-то кинулся за Таней, я тоже кое-как выбрался на улицу. Было темно, ветер бросал в лицо дождевую пыль. Ни в школьном дворе, ни на улице Тани не было. Две недели она не ходила в школу. Однажды я увидел ее одиноко сидевшей в пустом троллейбусе. Мне удалось в последний момент впрыгнуть в троллейбус. Ты почему не ходишь в школу? – спросил я. Надоело. Безразличным тоном ответила она. Мне тоже. в Здохнул я. Да вот хожу. До самой конечной остановки мы ехали молча. Затем поехали обратно. Таня была в осеннем сером пальтице с поднятым воротником. Лицо ее казалось бы м а л ь ч и ш е ч е м если бы не черты были так тонкие и нежны. Она осунулась, но от этого стало еще интересней. Серые глаза ее были спокойны и почти неуловимо печальны. Вот уже две недели катаюсь на троллейбусах, произнесла она, не глядя на меня. Что говорят в школе? Учителя темнят, а ребята кто что? Неохотно ответил я. Таня передернула плечами. Мама говорит, блаш. Врачи заочно констатируют невроз. Прописали щ а д и т ь поддерживать, поощрять, ласкать, любить. Ха. Мама начинает любить меня по рецепту. Ха -ха. Смешно. Папу жалко. Он бедняга страдает, когда я страдаю. Троллейбус на всей скорости подкатывал к школе. Выдем? Не смело предложил я. Нет, нет еще, сказала она, отворачивая лицо от здания школы. После некоторого молчания Таня повернулась наконец ко мне. Я знаю, что ты хочешь услышать от меня. Когда я читала стихи Лермонтова, Завуч Рима Гавриловна стала подавать мне какие-то знаки. Я никак не могла понять ее, а она все ловила мои взгляды. и ладонями как будто бы сдвигала невидимую гармошку. Она спрессовывала в воздух, а я глупая все читала. И вдруг я догадалась, надо сокращать. Я стала задыхаться, а она снова поймала мой взгляд, пухлую руку свою с малюсенькими золотыми часиками выставила и пальцем по циферблату стучит. Ну и произошел этот взрыв. Таня беззащитно вопрошающей смотрела на меня. Это ничего, это бывает, говорил я, неуместно улыбаясь. Не это главное, не это. А что же главное? Сдвинула брови Таня. Она уже смотрела на меня недоверчиво, настороженно. Я молчал, не находя слов для объяснения главного. А она, не понимая, почему я медлю с ответом, схватила меня за плечи и уже гневно спрашивала: "Ну говори же, что главное?" В этом г н о в е н и е она не желала считаться ни с чем. Она вызывала меня на любую правду, и, может быть, не сколько для проверки своей правоты, сколько для того, чтобы увидеть, каков я, каковы мы все перед ее отчаявшейся судорожной правотой. Она словно нарочно хотела услышать что-нибудь беспросветное, чтобы не зринуться от этого еще глубже в свое спасительное страдание. Когда ты... Читала стихи, ты вознесла меня на какую-то сияющую вершину, ты словно спасла меня на всю жизнь. Несколько мгновений та н я смотрела мне в глаза. Это не я, это он, Лермонтов, пролепетала она. И ты, и ты. Восторженно говорил я. Она уткнулась лицом мне в плечо. Я сидел не жив, н и мертв. Когда же троллейбус остановился, она вскочила и бросилась вон.